Глава двадцатая. Музей мебели. Ализа выдирала платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской. Музей мебельного мастерства. Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежало 20 копеек, и Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Ализа пошла вести бюль. Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись с тягостным взглядом в малахитовую колонну, сойдил сквозь усы. «Богат жили люди!» Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла на велье. В маленьких квадратных комнатах с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой, мебелью строгой, чудесной, и воинственные. Два квадратных шкафа дверцы, с стеклянной дверцей, которых пыль и креста, крест, рассеченный копьями, стояли против письменного стола. Стол был беспрежен. Сесть за него было всё равно, что сесть за театральную площадь, причём большой театр с колоннадой, с четвёркой бронзовых коней кволакуччик Аполлона на премьеру Красного мака показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками и их ушки, которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило кресло. ничего себя. Она прошла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием Павловского ампира и, огорчаясь тому, что у неё в сколе нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор. По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них под ногами Лиза увидел огромный белый двухстенный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и плюштали посетители. Ализа остановилась. Никогда ещё она Не видела салу у себя под ногами. Девясь землея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там, от кресел к пюро переходят её сегодняшние знакомые Бендер и его спутник, бритый головой представительный старик. Всё хорошо, сказала Лиза. Будет не так скучно. Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояла предмет в сорг. Это была ореховая мебель нагнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Она бежала мимо парчовых кресел итальянского возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на чёрных витых колоннах. Человек до этой постели казался бы не больше ореха. Зал был где-то под ногами. Может быть, право, но попасть к нему было невозможно. Наконец, Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего эпипериолистический замысел Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Люиза. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположье его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим притоголовым спутником. Подходя, Лиза услышала звучный голос «Мебель в стиле шейк-модерн, но это, кажется, не то, что нам нужно» «Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие салы, нам необходимо систематически все осмотреть» «Здравствуйте», — сказала Лиза, оба повернулись и сразу сморчились «Здравствуйте, товарищ Бендер, хорошо, что я вас нашла, а то одно и скучно, давайте смотреть все вместе» Концессионеры переглянулись バリд Матвеевич приотс андился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поиска бриллиантовой мебели. Мы типичные провинциалы, сказал Бендер нетерпеливо. Но как попали сюда вы, москвичка? Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей. Вот как, заметил и полит Матвеевич. Ну, покинивай этот зал, сказала Стаб. А я его ещё не смотрела. Он такой красивенький. Начинается, шипнула Стаб на ухо и полит Матвеевичу. И обращаясь к Лизе добавил: "Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль эпохи Киренского. Притручка тебе. Мне говорили, есть мебель мастера Гампса", сообщил ей Болит Матвеевич. "Туда, пожалуй, отправимся". Лиза согласилась и, усяв Воробьянину в под руку, он казался ей удивительно милым представителем науки, направилась к выходу. Избадра она обсюз, серьёст из положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ Пендер, идя позади парочки и гривы спеялся. Его спешил предводитель команччий в роли кавалера. Ализа сильно стесняла концессионеров. В то время, как они одним взглядом определили, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печати и критики на мебель Отпускала острые замечания насчёт позитителей и подолгу застывалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика, если даже Коле удалось чудом получить комнату в 3 квадратных сожени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго Обкаживала кровать, обмеривала шашками её подлинную площадь. Лицо было очень весело. Она не замечала кислых визономий своих спутников, рыцарский характер которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гампса. "Потерпим", шипнула Стаб. "Мебель не уйдёт. А вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную". Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно. И мне было конца. Мебель Александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие её размеры привели Лизу в восторг. Смотрите, смотрите, доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав. Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате, правда? Прелестная мебель, гневно сказала Стап. Упадочная только. Мебель не произвела на Эполитом Отвеча должного впечатления. Между тем, она была прекрасна. Совершенство её форм поражало глаз. Лиза мечтательно сказала: "На этом кресле, может быть, сидел Пушкин". "Кто вы говорите? Пушкин?" спросил Остап. "Сейчас я узнаю". Остап стал на колени и заглянул под сиденье. На нём сидел лагернер, в бытность его в американской тюрьме Сингсин. "Вы удовлетворены?" А теперь мы смело можем перейти в другую комнату. Стода диванов, секретеров, горок шкафов, все стили, все времена, все эпохи были осмотрены концессионерами, а залы, большие и маленькие, всё ещё тянулись. А здесь я уже была, сказала Лиза, входя в красную гостиную. Здесь, я думаю, останавливаться не стоит. Киё, удивлённо равнодушный к мебели с Путики, замерли у дверей, как часовые. Что же вы стали? Пойдёмте, и я уже устала. Понаждите, сказал ей Полит Матвеевич, освобождаясь от её руки. Одну минуточку. Большая комната была перегружена мебелью. Гампсепские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Игнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы и Полит Матвеевичу. Остап испытывающий смотрел на него, и Полит Матвеевич стал красным. Вы устали, барышня, сказал он Лизе. Присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал. Лизу усадили. Конциссионеры отошли к пну. Они? спросил Остап. Ну, как будто они. Нужно более тщательно смотреть. Все стулья тут. Сейчас я посчитаю. Подождите. Воробьянинов встал, переводит с глаза со стула на стул. Позвольте. сказал он наконец. 20 стульев это не может быть. Их ведь должно быть всего 10. А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья. Они стали ходить между стульями. Ну? Тропил Остап. Спинки как будто не такая, как у моих. Значит, не те. Не те. Напросто я с вами связался, кажется. И Болит Матвеевич был совершенно подавлен. Ладно. сказала став. Заседание продолжается. Стул где голка найдётся. Дайте ордера сюда. Придётся вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду. Чего это вы такой грустный? говорила Лиза. Вы устали? Не болит, Матвеевич, отдевался молчанием. У вас голова болит? Да, да, немножечко. Заботы, знаете ли. А тут женскадца, сказусь, на жизненном укладе Лиза Спира удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие, тень зне не скрывала резко обозначившихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного закса к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Ипалит Матвеевич сильно похудел, у него стало побаливать печень. Под чуровым надзором Бендера ипалит Матвеевич терял свою физиономию, и быстро растворялся в могучем интеллекте сынного турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту оставался вдвоём с очаровательной гражданкой Калачевой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать. И да, Сказал он, нежно глядя на собеседницу Такие дела Как же вы поживаете, Елизавета? Петровна, а вас как зовут? Обменялись именами-отчествами Сказка любви, дорогой Подумал Ипполит Матвеевич Вглядываясь в простенькое лицо лисы Так страстно Так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствия, которое тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял лизину лапку в свои морщинистые руки и гречёза говорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров в Питере Дереры с красоткой из стамского оркестра в отдельном кабинете. О чём было говорить с этой девочкой, которая безусловно ничего не знает ни о ридерарах, ни о дамских оркестрах, и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекать нам так хотелось. Эй, политмотеевич, обольщал Лизу рассказами о Париже. Вы научный работник? спросила Лиза. Да, не к термологизм. ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство. «А сколько вам лет? Простите за нескромность». «К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения». Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. «Но все-таки тридцать, сорок, пятьдесят?» «Почти. Тридцать восемь. Ого». Вы выглядите значительно моложе, и Валид Матвеевич почувствовал себя счастливым. Когда вы, Дойстайч, ещё увидитесь с вами вновь? спросил и Валид Матвеевич в нос. Олезе стало очень стыдно. Она заёрзала в кресле и затосковала. Куда это товарищ Бендерс пропастился? сказала она тоненьким голосом. Так когда же? спросил Воробьянинов нетерпеливо. Когда и где мы увидимся? Ну, я не знаю. Когда хотите? Сегодня можно. Сегодня умоляю вас. Ну, хорошо. Будь сегодня. Заходите к нам. Нет, давайте встретимся на воздухе. В тебе такие погоды замечательные. Знаете стихи. It's my beloved, it's my serenade. Встрежем своим опахалом. Те э -э, жар в стихи. Ну, кажется. Так сегодня Где же? Какой вы странный. Где хотите? Хотите у нескараимова шкафа? Знаете, когда стемнеет, едва и полит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно, в три разделения, как вернулся штаб. Штаб был очень деловит. Просите модбажель, сказал он быстро. Но мы с приятелем не можем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место. Ой, Валит, вот две часы захватило дыхание. Это свидание Елизаветы Петровны, сказал он поспешно. Простите, простите, простите, но мы страшно спешим. И компаньоны убежали, оставив удивлённую Лизу в комнате, обильно обставленной камсовской мебелью. Если бы не я, сказала Стаб, когда они спускались по лестнице, ни черта бы не вышло. Молитесь на меня. Молитесь, молитесь и бойтесь, голова не отвалится. Слушайте, Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией? Что за издевательство? воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего и целекта сына турецко-подданного. Молчание, холодно сказала Стап. Вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель, кончено. Никогда нам её не видать. Только что я имел в конторе тяжёлый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой. Ну, и что же? закричал Ипалит Батвеч. Что же сказал вам заведующий? Сказал всё, что надо. Не волнуйтесь. Скажите, спросил я его, чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Таргорода не имеется в наличии? Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. Какая это мебель? спрашиваю я его. У меня в музее такких фактов не наблюдается. Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги, искал полчаса и наконец возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель? Пропала? Пичкнул Воробьянинов. Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком ковардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Её свалили в склад и только вчера, заметьте себе, вчера. Через семь лет она лежала на складе. Семь лет она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион главнауки. И если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. «Вы удовлетворены?» «Скорее!» – закричал Ипполит Матвеевич. «Извозчик!» – завопил Остап. Они сели, не торгуясь. Молитесь на меня, молитесь. Не бойтесь кофмачу. Вино, женщины, карты вам обеспечены. Тогда расчитаемся из-за голубой жилет. В пассаже на Петровке, где помещается аукционный зал, консиержи в кешале бодри как жепцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все 10 стульев и полид вдвеча стояли вдоль стенки на свои гнутые ножки. Даже обивка на них не потемнела. Не выгорело, не попортилось Студья были свежие и чистые Как будто только что вышли из-под надзора Рочительный клад Ивановны «Они?» — спросил Остап «Боже, боже, боже!» — твердил Ипполит Матвеевич «Они, они, они самые На этот раз сомнений никаких!» «На всякий случай проверим» — сказал Остап, стараясь быть спокойным Он подошел к продавцу «Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?» «Эть?» «Эти, да». «А они продаются?» «Продаются». «Какая цена?» «Цены еще нет. Они у нас идут с аукционом». «Ага. Сегодня?» «Нет, сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов». «А сейчас они не продаются?» «Нет, завтра с пяти часов». «Так, сразу же уйти от стульев было невозможно». «Разрешите!» пролепетал и Полит Матвеевич: "Осмотреть, вождь". Консиньеры долго рассматривали стулья, садились до них, смотрели до приличий и другие вещи. Рамьянинов сопел и всё время подталкивал Остапа локтем. "Молитесь на меня", шептал Остап. "Молитесь, предводитель". И Полит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подмётки его молидручтиблет. "Завтра", говорил он. Завтра, завтра, завтра. Ему хотелось петь. 21. Баллотировка по-европейски. В то время, как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам, в Старгороде на улице Приханова двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все с копом рассматривали оставленную Бендером записку и даже расглядывали ее на свету. Но водяных знаков на ней не было. А если бы они были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными. Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни бендер, ни чайная ситечка, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом. Тогда вдова приняла радикальные меры — Она пошла в контору с Старгородской правдой. И там ей живо состряпали объявление. «Умоляю!» «Лиц, знающих местопребывание!» «Ушел из дому товарищ Бендер, лет 25-30, одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет!» «Указываешь, прошу, сапш, за приличное вознаграждение!» «Улица Плеханова, 15, гритцацуевой!» «Это ваш сын?» «Участливо осведомились в конторе». А муж он мне, ответила страдалица, закрывая лицо платком. Ах, муж законный. А что? Да ничего. Вы бы в милицию всё-таки обратились, вдавай испугалась. Милиция она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла. Тройкратно прозвучал призыв со страниц "Таргородской правды", но молчала великая страна. Не нашлось лиц сдающих место пребывания брюнета в жёлтых ботинках, никто не являлся за приличного вознаграждением, соседки судатели. Человдавы омрачалось с каждым днём всё больше. И странное дело. Муж мелькнул как ракета, утащив с собой в чёрное небо хороший стул и семейное ситечко, а автова всю любимую. Кто может понять сердце женщины, особенно в твоей? К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него без ястина. Кондуктора кричали свежими голосами «Местов нет!» И все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красной Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик «Получите билеты!» Полесов важно говорил «Годовой!» и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть. Прибывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучий претча Стапа полисов Крепильца, душу он отводил только в разговорах с Гадалки. А как вы думаете, Елена Станиславовна, говорил он. Чем объяснить отсутствие наших руководителей? Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений. А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, продолжал неугомонный слесарь, что они выполняют сейчас особое задание? Каталка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался видный и попугай в красных подштаниках. Он смотрел на Полисова своим круглым, разумным глазом. Как бы говоря, «Дай, сельщик, я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором, тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома номер пять так и останется дворником, возомнившим о себе хамом». «А не думаете ли вы, Елену Станиславовну, что нам нужно продолжать работу?» «Как-никак, нельзя сидеть сложа руки». Гадалка согласилась и заметила. Авич это литпатрейский герой, герой Елена Станиславовна. Ясно. А этот боевой офицер с ним, деловой человек, как ходить Елены Станиславовна, а дело так стоять не может, решительно не может. И полисов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества Меча и Орала, особенно до Пекая, осторожного владельца Одесской бубличной артели, Московский баранки, гражданин Кислярского. Привиде Полысов Кислярский Чернел, а слова о необходимости действовать сводили боязливого бараночника до ума и ступления. К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с папугаем. Полысов кипел. "Ты, Виктор, не болпачи", говорил ему рассудительный дядьев. "Чего ты целыми днями по городу носишься? Надо действовать!" кричал Полысов. "Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как к себе всё это представляю". Рацивалид Матвеевич сказал: "Дело святое. Надо полагать, сидать с дам осталось те долгом. Как всё это будет происходить, нам из знать не надо. На то водяные люди есть. А мы часть гражданская, представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть ли у нас что-нибудь? Центур у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. «Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый пристаг. Все переменится, господа, и очень быстро, уверяю вас». «Ну, в этом мы не сомневаемся», — сказал Чарушников, надуваясь. «И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваши молодые люди?» Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский... обнявший со слов главы торговой фирмы быстро упак, что ему не придётся принимать непосредственного участия в вооружённых столкновениях, обрадованно поддакнул. Что же нам сейчас делать? нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. "Погодите", сказал дядев. "Берите пример со спутика господидова Рабядинова. Какая ловкость, какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевёл дело на помощь безпризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям". Итак, господа, наметьим кандидатуры. Ипалитом Одвеичем Воробьянинова мы предлагаем в председатели дворянства. Воскликнули молодые люди: "Не те же и власть". Чарушкин коснискодительно закашлялся. "Куда там? Он не меньше, чем министром будет, а то и выше подымай в диктаторы". "Да что вы, господа?" сказал дядя. "Предводитель дел десятый, а о губернаторе нам надо думать, а не о председателе". Давай начнём с губернатора. Я думаю, господин Идядьев возтожно закричал в полису. Кому же ещё взять бразды над всей губернией? Я очень польщён, доверим, начал Дядёв. Но тут выступил внезапно покрасневший чарушников. "Этот вопрос, господа, сказал он с надсадой в голосе. Следуло бы проинтеллировать. А дядеву он старался не смотреть. Владелец быстрой пагоды гордо рассматривал свои сабоги, на которые налипли деревянные стружки. "Я не возражаю", вымолвил он. "Давайте проголотируем, закрытым голосованием или открытым. Нам по-советскому не надо", обиженно сказал Чрушникин. "Давайте голосовать по-честному, по-европейски, закрыто". Госовали бумажками. За дядеву было подано 4 записки, за Чрушникова 2. Кто-то вытершался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношения с будущим губернатором, кто бы он ни был. Когда трепещущий полисов огласил результаты честной европейской балладировки, в комнате воцарилось тягостное молчанье. На Очарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплёванный. Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него. Другой голос, чурушников искушённый в избирательных делах, подал за себя сам. "Добрыей Елены Станиславовна, тут же сказала, о городским головой я предлагаю выбрать всё-таки Илье Чуруштикова". "Почему же всё-таки?" проговорил великодушный губернатор. "Не всё-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чуруштикова нам хорошо известна". Прощим, прощим, закричали все. Так считать избранного утверждённым? Оплю он очерушников ошёл и даже запротестовал: "Нет, нет, господа, я прошу проголотировать". Гордского голову даже скореею. Нужно бюллетировать с чем губернатор. Если уж господа вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, проголотируйте. В пустую сахарницу посыпались бумажки. 6 голосов за, сказал Полесов. И один воздержался. «Поздравляю вас, господин Голова!» Сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. «Поздравляю вас!» Чарушников расцвел. «Остается свяжиться, ваше превосходительство!» Сказал он дядеву. «Слетай-ка, Полисов, в октябрь. Деньги есть?» Полисов сделал рукой таинственный шест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином. Победителем учебного огрога наметили бывшего директора Дворянской гимназии, ныне букиниста Распопова. Его очень хвалили. Только Владдя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал. Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил. На Владдю набросились. В такой решительный час, закричали ему. нельзя помышлять о собственном благе. Подумайте об отечестве. Владью так быстро сигитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. А Розпопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся. Кецлерскому предложили пост предателя безживого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался. Перебирая знакомых и родственников, выбрали в лецмейстера заведующего пробирной палаты, акциздова, податного и фабричного инспектора. Заполнили вакансии окружного прокурора, председателя секретаря и членов суда. Наметили председатели земской и купеческой управы, попечительства о детях и наконец мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницы общества Капля молока и Белый цветок. Никешу и Владю назначили за их молодостью чиновниками для особых поручений при губернаторе. По отзывольциям, воскликнул вдруг Черушпиков, губернатору целых 2 чиновника. А мне "Гореть вскомо в голове", мягко сказал губернатор. "Чиновников для особых поручений не полагается по штату". Ну, тогда секретарь Дядьёв согласился. Оживилась и Елена Станиславна. "Нельзя ли", сказала она Рабе. "Тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик, сын мадам Черкесов. Очень, очень милый, очень способный. Он безработный сейчас, на бирже труда стоит. У него есть даже билет" Его обещали на днях устроить в союз. Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна. Пожалуй, может и будет, милостиво сказал Черушников. Как вы смотрите на это, господин? Ладно, в общем, я думаю, удастся. Что ж, заметил дядя. Кажется, в общих чертах. Всё как будто. А я, раздался вдруг тонкий, волнующийся голос. Все вернулись. В углу возле попугая стоял в конец растроганный Полисов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что бьют водку Полисову и что он вообще один из главных организаторов Старгородского отделения «Меча и орава». Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула. «Виктор Михайлович!» – застонали все. «Голубчик, милый!» Ну как вам не стыдно? Ну, чего вы встали в углу? Идите сюда сейчас же. Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по вечу и оралу такой чёрствости. Елена Станиславовна не вытерпела. "Господа", сказала она. "Это ужасно. Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?" Она поднялась и поцеловала слезы аристократа в закопчённый лоб. И уж еле же, господа, Виктор Михайлович не может быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером. Ах, Виктор Михайлович, спросил губернатор. Хотите быть попечителем? Ну, конечно же, он будет прекрасным гуманным попечителем, поддержал городской глава, глотая грибок и морщись. А Распопов? Обещал протянул Виктор Михайлович. Вы же уже назначили Распопова. Да, в самом деле, куда девать Распопова? В брандмейстеры, что ли? В брандмейстеры. Заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним годоверно возникли пожарные колесницы, блеск как дней, звуки труб и барабанный дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороны и драконы понесли его на пожар городского театра. Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером. Ну, вот и отлично. Поздравляю вас. Отныне вы брандмейстер. За прецвеitanie пожарной дружины, иронически сказал председатель биржевого комитета. На Кислярского набросились все. Вы всегда были левым, знаем вас. Господа, какой же я левый? Знаем, знаем. Левый. Все евреи левые. Но у ей богу, господа, этих шуток я не понимаю. Левый, левый, не скрывайте. Ночь испиды видит во сне Милюкова. Кадет! Кадет и Финляндию продали. Замычал вдруг чарушнигов, у японцев деньги брали, армяшек разводили. Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржового комитета ухватился за спинку стула и с менящим голосом сказал «Я всегда был октябристом, я станусь им!» Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует. «Прежде всего, господа, демократия», — сказал Чарушников. «Наше городское самоуправление должно быть демократичным, но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в 17-м году. Надеюсь, ядовито заинтересовался губернатор. Среди нас нет так называемых социал-демократов. Левые октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Черушников объявил себя центром. На крайнем правом фланге стоял Брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит. Заговорили о войне. Ни сегодня, ни завтра, сказал Дядев. Будет война, будет. Советую запастись кое-чем, пока не поздно. Вы думаете, тревожил Сыкилярский. А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой, серебряные банетки с хвостевлю, побажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие каждый день на ровде, и всякая такая штука. Война дело решённое. Вы как знаете, сказал дядев А я все свободные средства бросаю На закупку предметов первой необходимости А ваши дела с мануфактурой? Мануфактура сама собой А мука и сахар своим порядком Так что советую и вам Советую настоятельно полисов успел успехнуться. Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них, ну, как вы думаете, сколько аэропланов? Что, 200? 200? Не 200, а 32. А у Франции 80.000 боевых самолётов. Да, лебели большевики до ручки разошлись за полночь. Губернатор пошёл провожать городскую голову. обошли преувеличенно ровно. Губернатор, говорил Чарушников. Какой же ты губернатор, когда ты не генерал? Я штацким генералом буду, а тебе завидно, когда захочу посажу тебя в тюремный замок. Но сидишьцу у меня. Меня нельзя посадить. Я аблитированный, облечённый доверием. За аблитированного двух неблитированных даю. Попрошу со мной не острить, закричал вдруг Чарушников на всю улицу. Что же ты, дурак, кричишь? спросил губернатор. Хочешь в милицию начевать? Мне нельзя в милицию начевать, ответил городской глава. Я советский служащий. Сияла звезда. Ночь пала в шебда. На второй советский продолжался спор губернатора с городским главой. Глава 22. От Севильи до Гранады. Позвольте, а где же отец Фёдор? Где же ты, жена священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Винограду улицу, в дом номер 34 к гражданину Бронсу, где же этот кладоискатель в образе Ангелы из акляты у ракиполита Мадвеча Воробьянинова, дежурившего ныне в тёмном коридоре у не сгораемого шкафа? Исчез отец Фёдор. Завертело его нелёгкое. Говорят, что видели его на станции Попасте Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку. Залкал отец Фёдор. Захотелось ему богатство. Понесло его по России за гордитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России... Только письма жене пишет. Письмо отца Фёдора, писанное им в Харькове на вокзале своей жене, уезды город Н. Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма ты по виноват, бросил тебя без дою от дух такое время. Должен тебе всё рассказать, ты меня поймёшь и можно надеяться, согласишься. И в какие же вот церковцы я, конечно, и пошёл, и идти не думал. И боже меня, от этого упаси. Теперь читай внимательно. Мы скоро заживём, иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной завод? Будет он у нас. Ещё кое-что может быть будет. И не придётся уже тебе самой обеды варить, да ещё слугняков держать. В Самару поедем и найдём прислуг. Ну, дел такое. Но ты его держи в большом секрете. Никому, Даша Марги Ивановне не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, Воробьяниновскую тёщу. Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в её доме, в старой реде, в одном из гостиных стульев, их всего 12, запрятаны их бриллианты. И кадись-кади подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты Анасиевич Алламне и велела их стеречь от Ивалит Патриовича, её давнишнего учителя. Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать. Приехал я в Старгард и представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился, узнал как-то. И до да, старуху берец петь ухтал. Ужасный человек. И с ним ездит какой-то уголовый преступник, нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, жить со свету хотели. Да я не такой. Мне пальцы в рот ты клади. Не далцы. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в Воробьяниному доме. Там ныне богоугодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера сарбоны, и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев добросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. А срамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю, Воробьянинов... поборился, представив себе и голову оголил. Аферист позорится на старости лет. Разловали мы шту, и чего там нету? Это потом я понял, что на ложный путь попал, а в то время очень огорчился. Стало мне обидно, и я этому развратику всю правду в лицо выложил. Такой, говорю, Сравна в возрасте лет, какая, говорю, дикость в России теперь достала, что бы предводитель дворянства, на священный служителя, Ахилв прощался из-за беспартийность упрекал. Вы, говорю, низкий человек, учитель Клавдий Ивановны и охотник за чужим добром, с которой теперь государственное, а не его, стыдное ему стало, и он ушёл от меня прочь в публичный дом должно быть. А я пошёл к себе в номера Сарбона и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритму никогда бы в голову не пришло. Я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель, представив себе Катеньку недаром я на юридическом факультете обучался. Пошло на пользу. Нашёл я этого человека. На другой же день нашёл Вот мой мич очень порядочный старичок. Живёт себе со старухой бабушкой и тяжёлым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, возблагодарить за такую услугу. Остался без терек, ну, об этом после. Оказалось, что все 12 костиных стульев из Воробьянедовского дома попали к инженеру Брунцу на Ленинградскую улицу, дом номер 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал. Боялся, что стули пропадут в разные места. Я очень этому обрадовался. Тут как раз в Сарбони я снова встретился с смерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита. Не пожалел. Я очень боялся, что они проведут мой секрет и затаился в гостинице до тех пор, пока куда они не съехали. Бруц, оказывается, из старого города выехал в 1923 году в Харьков, куда его дождались служить. «От дворника я выведал, что он увез с собой всю мебель и очень ее сохраняет. Человек, он, говорят, степенный». Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Э, во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунс здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове в Новоросцементе, как я узнал. Денег у меня на дорогу в Обрез выезжаю через час товаропассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к дяде, возьми у него 50 руб. он мне должен и обещался отдать. И вышли в Ростов. Главный почтамт до востребования Фёдору Иоановичу Острикову. Перевод э, в видах экономии пошли почтой. Будет стоить 30 копеек. Что у вас слышно в городе? Что нового? Приходил ли к тебе Кондратьевна? А Цукерелу скажи, что скоро вернусь, мол, э, кумирающий тётки в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли ещё Ивстигдейев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тётке уехал. Как погода? Здесь в Харькове совсем лето, город шумный, центр украинской республики, после провинции, кажется, будто за границу попал. Сделай. Первое мою летнюю ариасу в чистку отдать. Лучше 3 рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе здоровье береги. Третье, когда гуленьке будешь писать, упомяни не в зачай, что я к тётке уехал в родишь. Кладитесь все вот меня. Скажи, что скоро приеду. Одеж ты целую, внимаю и благословляю. Твой муж, тётя. Нотабеди, где-то теперь рычить по рабядидов. Любовь сушит человека, бык мычит от страсти, петух не доходит себе места, предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Ипполит Батвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум, отходящий в кастилью поездов и плеск отплывающих пароходов. Газ тут дальней Альпухары, золотистые края. Сердце шаталось как маятник, ушах дико на призывный звон гитары: "Выйди, милая моя!" Тревога носилась по коридору и что не могло растопить холод нескораемого шкафа. От Севильи до Гранады, в тихом сумраке ночей, в пиналах стонали графаманы, раздался пчелиный гул примусов. Раздаются серенады, раздаётся звон мечей. Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича. Но от них пахло табаком или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различить только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. Но в этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не гурила, не могла. Не бела водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от неё не могло. От неё мог произойти только лишьнейший запах рисовой кашицы или вкуста изготовленного сена, которым госпожа Нордманн Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина. Ну вот, послышались лёгкие и уверенные шаги. Кто-то шёл по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча. "Это вы, завету Петрауда?" спросил Ипалит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили: "А скажи ли, пожалуйста, где здесь живут те феркорды? Тут темноти не черта не разберёшь". И Валит в ответе испуганно замолчал, искатель феферкордов недоумённо подождал ответа и, не дождавшись его по полчаса. Только к 9 часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зелёное вечернее небо. "Где же мы будем гулять?" спросила Лиза. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белосветящееся лицо и вместо того, чтобы прямо сказать «Я здесь не сильно стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней. «Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой». Сейчас во всем скаридность чувствуется А мы в свое время денег не жалели В жизни жалел мы только раз Есть такая песенка Прошли через весь Пречистинский бульвар И вышли на набережную к храму Христа Спасителя За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты Электрические станции Могеса-де-Мили как эскадра Трамваи перекатывались через мосты по реке шли лодки Горуст повествовала гармоника. Ухватившись за руку и балит Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях: про ссоры с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших химиков и об однообразии вегетарианского стола. И балит Матвеевич слушал и соображал. Диамоны просыпались в нём. Мнился ему замечательный ужин, он пришёл к заключению, что такую девшу нужно чем-нибудь оглушить. А пойдём в театр, предложили Болит Бадвеевич. Лучше в кино, сказала Лиза. В кино дешевле. О, причём тут теньги? Такая ночь и вдруг какие-то теньги. Совершенно разошедшиеся демоны, и торгуясь посадили парочку на свойщики и повезли в кино Артс. Ивалит Матвеевич был великалепин. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца ассанса не досидели. Лиза привыкла сидеть на дешёвых местах вблизи и плохо видела из дорогого 24-го ряда. В кармане Ивалид Матвеевича лежала палевина с суммой, полученной от старогородских цыгаворчиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши воробьянидова. Теперь, взволнованный возможностью лёгкой любви, Он собирался ослепить Лизу Шаратою в размах. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Стартриде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего ещё толком не видела и не знала. После недолгих уговоров и политбадлеч Повёз Лизу в Прагу, а красовую столовую МСПУ лучшее место в Москве, как говорил ему Бендер. А лучшее место в Москве поразило Лизу обилием зеркал, света и цветочной горшков. Лизи это было простить, она ни когда ещё не вызывала больших образцовых показателей ресторана. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и полид Матвееча. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной блесткой. Оба смутились. Замерли на виду у всей довольно разношёрстной публики. Пойдём-ка туда в угол, предложил Воробьянину, хотя у самой страды, где оркестр выпиливал дешёвые попури из поедерки, были свободные столики. Чувствуя, что на неё все смотрят, Лиза быстро согласилась. За ней, смущённо, последовал светский лев и покоритель Шеншин Воробьянину. Отёртые барюки светского льва свисали с худого зада лешочками. Погаритель женщин скорбился и чтобы преодолеть скучение, стал протирать пенсне. Никто не подошёл к столу, как этого ожидал и полит Матвеевич. И он, вместо того, чтобы голанде беседовать со своей дамой, молчал, томился, не смел стучал пепельницей по столу и бесконечно откашлявался. Алиса с любопытством смотрела по сторонам, молчание становилось неестественным, но и полит ответить не мог, вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. Его сковывало то, что никто не подходил к столу. "А будете добры", шептал он к пролетавшим мимо работникам нарпита. "Тиу бедудочкус", кричали официанты на ходу. Наконец, карточка была принесена, и болит в ответ чувством облегчения укупился Блеор. "Одна, кх, барабаматлон. Челябинский котлеты 2. 25, теле, 2 25, вот, к пять рублей. За 5 рублей большой графинц", сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. "Что у со мной? Уже соси и болит в ответ?" "Я остановлюсь, эшон. Вот, пожалуйста. сказал он Лизе с запоздалой вежливостью. "Угодно ли выбрать, что будете есть?" Лизе было совестно, она видела, как гордо смотрел официант на её спутника и понимала, что он делает что-то не то. "Я совсем не хочу есть", сказала она дрогнувшим голосом. "Или вот что, скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?" Официант стал топтаться, как конь. "Вегетарианского не держимс. А разве омлет с печёй?" Так да, вот что, сказал Ипалит Батвеевич, пришибшись. Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Эльза Петровна? Буду. Так вот, сосиски, вот эти по рублю 25 и бутылка водки. В графинчике будет. Тогда большой графин. Работник нарпитый посмотрел на обе с сочду Лизу, презрительно беглозами. Водку чем будете закусывать? Икры свежи, сёмги, растяганчиков. Повалить в ответчи продолжал бушевать с делопроизводитель с аксов. "Не надо", с неприятной грубостью сказал он. "Почём у вас огурцы и солёные? Ну, хорошо, дайте два". Официант убежал, и за столиком снова воцарилось молчание. "Первый", заговорила Лиза. "Я здесь никогда не была, здесь очень мило". Да, протянул и полит в ответчи, высчитывая стоимость заказанного. "Ничего", думал он. "У этих водки разойдусь". А то в самом деле неловко как-то. Но когда выпил водки и загусил огурцом, то не разошелся, а обомрачнел еще больше. А Лиза не пила. Натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. Эволид Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа. На эстраду вышел собдный мужчине в визитке и лаковых туфлях. Ну вот, снова увидели с вами, развязно сказал он в публику. Следующим на увертюре нашей концертной программы выступит с мировой столицы русской народных песен, коро joyвест Мариной Рощи, Варварой Ивановной Гадлевской. Варвара Ивановна, пожалуйте. Иболит Матвеевич пил водку. И молчал Так как Лиза не пила и все время прорывалась уйти домой Надо было спешить, чтобы Выпить весь график Когда на сцену вышел куплетист В рубчатой бархатной толстовке Сменивший певицу Известную в Марьиной роще И запел Ходите, вы всюду бродите Как будто ваш аппендицит Отхождение Будет сыт Ходите Та-ра-ра-ра Леопольд Матвеев уже под ядырство закрепел и вместе со всеми посетителями Борцовской столовой, которых он ещё полчаса тому назад читал грубиянными и скаредными советскими бандитами, захлопнул в такт ладонями и стал подпевать: "О, дети, та-ра-ра". Он часто вскакивал и изветивший уходил в уборную. Соседи Солики его уже называли дядей и привязывали к себе на бокал пива. Но он не шёл. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Алиса решительно встала из-за стола. Я пойду, а вы оставайтесь. Я сама дойду. Не, зачем же? Как говорить, не могу допустить. Сеньор, счёт. Хапай. На счёт Ибалит-батвеч смотрел долго, раскачиваясь на стуле. Дай ещё рублей 20 копеек, бормотал он. Может быть, вам еще хоть колючат квартиры, где деньги лежат. Кончилось с тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у Великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась. «Слушайте», — говорила она, — «слушайте, слушайте, поедем в номерах». убичал Воробядинов. Лиза силой высвободилась и не премириваясь ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сидяжа же свалилась пенс, с золотой дужкой и попав под квадратный носок баронских сапог, с хорустом раско^-шилась. Начной Зифир, строитель Ир. Лиза, захлёбываясь слезами, побежала по серебряному переулку к себе домой. Шуметь, бежить. годал твивир. Облепленный и болит Батвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича: "Держи его, ра!" Потом он долго плакал и ещё плача купил у старушки все её баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленской рынок, пустой, тёмный и долго рассказывал там всад и вперёд разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он не музыкальный кричал. Одича. Вы всё добролича. Ра-ра-ра. Затем и Болит Матвеевич задружился с Лихачом, раскрыл ему всю душу и спивчего рассказал про прилианты. Веселый парень, вот склигнул из вощека. И Болит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предусмотрительный характер, потому что часам к 11:00 утра он простуд с отделанием милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждения у всех При нем осталось только 12 Ему казалось, что он умирает Болел позвоночник, ныла печень А на голову он чувствовал ему на деле свинцовый котелок Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил Где и как он мог истратить такие большие деньги По дороге домой пришлось зайти к оптику И вставить в оправу пенсне новые стекла Оста долго с удивлением рассматривал измочаленную фигуру и политвладейча, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе. Глава 23. Испокуция. Аукцион и торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целую часть рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. «Похоже на то», — сказал Остап, «что уже завтра мы сможем при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз». И Валент Матвеевич маялся. улка стулья могли его утешить. От них он отошёл лишь в ту минуту, когда на кафедру собрался аукционист в клетчатых брюках старетье и бороде из-под обдавшей на толстовку русского каверкота. Хозясионеры сидели встав в четвёртом ряду справа, и полиматвеевич начал сильно волноваться. Показалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли с сорок третьим номером, и в продажу поступало сначала обычное аукционное гиль и дичь. Разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный редикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик и бариона, полотняные бюсткальтеры, гобелен, охотник, стреляющий диких уток и прочая галиматья. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стулья налицо, цель была близка, ее можно было достать рукой. А большой базар здесь начался переполох, подумала Стап, оглядывая акционную публику. Если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев. Фигуры, изображающие провцудия, провозгласила аукционист. Бронзовые, в полной порядке. 5 руб. Да больше. 6 1/2 справа. В конце. 100 руб. в первом ряду, прямо.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 Да, гражданин из первого ряда налетел на барышню. Он ухватил её и поплёлся в другую комнату получать свою бронзу. 10 стульев из дворца, сказал вдруг аукционист. Восемь шемо из дворца. Тихо ахнул политвладевич, а стап просердился. Да идите вы к чёрту. Слушайте и не рыпайтесь. 10 стульев из дворца, ореховые, эпохи Александра II, в полном порядке. Работы мебельной мастерской Камса. Всили подтаи чайдин стул, под рефлектор. Всили تجруба подочил стул, что и балит батвейч прымскочил. Досяти да вы идело от проклятой, нависался на мою голову, зашепёла стап. Сядь делом говорю. Уй балит батвейч заходила ниже челюсть, а стап сделал стойку, глаза его посветлели. 10 стульев ореховых, 80 руб. Зала оживился.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 «Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив, с мужем польстилась на стулья. Чудесные полукресла, дивная работа. Саня из дворца же!» И подняла руку. «Сто сорок пять в пятом ряду справа. Раз!» Салпотух. «Слишком дорого!» «Сто сорок пять! Два!» Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. И Валерий Батвевич сидел, опустив голову и встрагивал. «Сто сорок пять! Три!» Но прежде чем черный лакированный молоточек Утарился о фанерную катетру Настав повернулся, выбросил вверх руку И негромко сказал «Двести!» Все головы повернули в сторону концессионеров Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение Аукционист подел скучающее лицо и посмотрел на Стапа «Двести! Раз!» Сказал он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 Баршки. В четвёртом ряду справа ну председателе эффектно спросил Остап. Что бы интересно знать, вы делали без технического руководителя? Иболит Матвеевич счастливого ухнул. К ним рысью приближалась Баршка. Выкупили сули. Мы! воскликнул долго сдерживавшийся и полит Матвеевич. Мы, мы. Когда их можно будет взять? А когда хотите, хоть сейчас. «Мать, и входите, вы всюду бродите!» Бешено запрыгал в голове Ипполит Матвеевич. «Наши, судья! Наши! Наши! Наши!» Об этом кричал весь его организм. «Наши!» — кричала печень. «Наши!» — подтверждалась слепая кишка. Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Что это вибрировало, раскачивалось и трещало под топором неслыханного счастья. Встал в виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял и Балит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдальвейсы тихо падали на его голову, сыновую украшенную блестящей алюминиевой сиденьной. Он катил водам. А почему же 230, а не 200, услышал и Балит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. Включается 15% комиссионного спора, ответила барышня. Ну что же делать? Берите. Остап выдочил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. Ганите 30 рублей, дрожайший, да поживее. Не видите, дамочка ждёт. Ну, ряблит Матвеевич, не сделал ни малейшей попытки достать деньги. Ну, Что же вы на меня смотрите, как солдат на вожь? Обалдели от счастья? А, я нет, денег, пробормотал наконец Ивалит Матвеевич. У кого нет? спросил Остап очень тихо. А у меня а 200 рублей. Я потерял. Остап осмотрел Новоробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зеленчок и раздувшиеся мешки под глазами. Дайте деньги. Прошептал он с ненавистью: "Старая сволочь. Так вы будете платить, спартила барышню. Одну минуточку", сказала Стаб, чуруящую улыбаясь. Маленькая заминка была ещё, малейкая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами. Тут очнувшись и политботвич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор. "Позвольте", завопил он. "О чём комешёльный спор?"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 Лицо, отказывающееся уплатить полную сумму, закупленный и предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется. И сумлённые друзья сидели недвижим. «Попрошу вас!» — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап всё-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас!» — аукционист пел голосом, недопускающим возражением. Смех в зале усилился, и они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел воробьянник. Согнув прямые кости с ней плечи, укоротившимся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Гнце сеньоры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торгичь только через стеклянную дверь. Путь туда был уже преграждён. Остап дружественным молчал. О взбуч сизыные порядки трусливо забормодал Ибалит Матвеевич, орменный безбрации, знаменитцы нарикнул что жаловаться. Остап молчал. Неadjustuisla. Это чёрт знает, что такое, продолжал горячиться Воробьянинов. Дерут струдящихся в три дорога, я ли богу, за какие-то подержанные 10 стульям 930 руб. Шумас IT. Да, деревянные, сказала Стап. Правда? переспросил Воробьянинов. Что вас эти можно? Можно.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 Со стороны могло показаться, что почтitelный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживлённо трясёт головой. Ну, теперь пошёл вон. Остап повернулся спиной, директор предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся. И балит Бадвич всё ещё стоял позади, сложив руки по швам. Ах, вы ещё здесь, душа общества. Пошёл. Ну, Товарищ Мендер. измолился Воробьянину. "Товарищ Бендер, иди, иди к Кованополу, не приходи, выгоню". "А товарищ Бендер" Астап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться. "Всё пропало", пробормотал он. "А что пропало?", угодливо спросил Воробьянинов. "Стулья отдельно продают, вот что".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 Четыре стула из дворца. Олег, вы, пять кэ, работы кам с 30 руб. Тау больше. Каставу быстро вернулась вся его решительность и хладнокровие. Ну, вы дамский любимец, стойте здесь и куда ни выходите. Я через 5 минут приду. А вы тут смотрите, кто и что, чтоб ни один стул не ушёл. В голове Бендера сразу созрел план. Единственно возможный при таких тяжёлых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану. Ещё о сажании за 10 он увидел молодого человека, расставлявшего треногу фотографического аппарата. Леси сидели беспризорные. Как только они увидели, что их тесную группу собираются фотографировать, они стали защищаться. Фотохроникёра полетели куски смолы. Он отскочил, таща за собой похожую на жертву трехногу, с клап камер. Переправившись на другой тротуар, фотограф сделал попытку снять беспризорных издалека. Тогда юные оборбыши покинули котел и набросились на врага. Испуганный за целость своего аппарата, фотограф спасся петропскими линиями. Из гущей собравшейся толпы лениво вышел фотокорреспондент конкурирующего журнала. Беспризорные смотрели на него безо всякой приязни, но толпа волновала фотографа, как и волнует журналист. реактора, скаляды красавец. К тому же, он был тонкий психолог. Он подошёл к детям, дал на всю компанию полтидик, и уже через минуту беспризорные чинны сидели в котле, а фотограф общёлкивал их со всех сторон. "Мерси, мерси", сказал он по привычке. "Готово". Его проводила одобрительно смех расходившейся публики. Тогда в деловой разговор с беспризордами вступила стаб Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли на готове у входа в аукцион. — А продают, — зашептал Ипполит Матвеевич. — Четыре и два уже продали. — Это вы удружили, — сказал Остап. — Радуйтесь. В руках все было, понимаете. В руках. Можете вы это понять? В зале расставался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам — крупье и стекольчикам. «С полтиной налево! Три! Ещё один стул из дворца! Ореховый! Полной справности! С полтиной! Прямо! Раз! С полтиной! Прямо!» Три стулы были проданы поодиночке. Аукционист объявил в продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис. «А скажите», — поспешно спросил он Остапа, «здесь в самом деле аукцион?» «Да, аукцион. И здесь в самом деле продаются вещи?» «Замечательно». Незнакомец отпрыгнул. Ельчо его озарилось множеством улыбок. Вот здесь действительно продают вещи, и в самом деле можно дёшево купить высокий класс. Очень, очень. Ах! Нагонец, веляя толстенькими бёдрами, пронёсся в зал мимо ошалевлённых консессионеров и так быстро квил последний стул, что Воробьянину в толк и крякнул. Нагонец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи. А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно. Ах, ах! Безпрерывно блея и всё время находясь в движении, незнакомец погрузил в стулный злодчика и укатил. По его следам бежал беспризорник. Мало помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушёл и он сам. Иван Петрович поспешиливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Всё произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. В сивцевом вражке, рояле, мандалины и гармоники праздновали весну. Окна были распахиты, и в цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек с раскрытой ладонью грудью в подтяжках стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки. У розового домика прогуливался коля.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 Да что именно покуситься, Коля, и договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул воробьяниного по щеке. Эвалит Бадвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. "Правильно", приговаривал Стап. "А теперь по шее два раза. Так ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу. Ещё разок". «Так?» «Не стесняйтесь, по голове больше не вейте. Это самое слабое его место». Если бы старгородские заговорчики видели гиганта мыслей отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. «Ну, кажется, хватит», — сказал Коля, прячу руку в карман. «Еще один разик», — умолял Астар. «Ну его к черту, будет знать в другой раз». Коля ушёл. Остап поднялся к Ивановполу и посмотрел вниз. Ипалит Батвеевич стоял на искозь от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде. "Гражданин Михельсон", крикнул Остап. "Конрад Карлович, войдите в помещение, я разрешаю". В комнату ипалит Батвеевич вошёл уже слегка ошивший. "Я слыхал наглость", сказал он гневно. "Я еле сдержал себя. Ай-ай-ай!"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 Его надо можно взять с Севанопола и соседа справа. Он бывший почётный гражданин города Калагрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на месарубках. Это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Поражённый противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? В это время с улицы донёсся свист, и отстав подправился получать агенттурные сведения от беспризорных. Беспризорный отлично справлялись с возложенными на них поручениями. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и вточили в стань через артистический ход.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 Дядя. Да я тебе покажу. Хорошо. Оставайся. Пойдём вместе. Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адрес его остав запсал в блокнот. Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен за вхозом редакции "Станка". Дуг больше ничего не было. Они прибежали почти одновременно, запахавшиеся и уставлённые. Казарбный переулок у Чистых прудов, номер 9 и квартиры 9, а там татары рядом живут. Во дворе я ему и стул донёс. Пешком шли. Последний гонец принёс печальный весть. Сперва всё было хорошо, но потом всё стало плохо. Покупатель вошёлся с тулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки оба НКПС. Дядярню уехал, закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Стапа.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 Ничего ещё не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых и испытанных приёмов. Первое простое знакомство, второе любовная интрига, третье знакомство с обсломом, четвёртое обмен и пятое деньги. Последнее самое верное. Но денег мало. Остап иронически посмотрел на Ебалит Матвеевича, к великому комбинатору Вернулись обычное свежесть мыслей и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать, в запасе имелись. Картина "Большевики пишут письмо Чемберлену", чайная сидичка и полная возможность продолжать карьеру менеджонца. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след? Расплывчатый и туманный. Ну, что ж, сказала Стап громко. На такие шансы ловить можно. Играют 9 против 1. Заседание продолжается. Слышите? Вы присяжные заседатель. 24. -е. Элочка Людаедка. Хо-хо. Словарь Уильяма Шекспира по подсчёту исследователи составляет 12.000 слов. В словаре Негра из Людаецку племени Бумба Юмба составляет 300 слов. Элочке Щукин на легко и свободно обходилось 30 ё. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Первое. Хамити. Второе. Хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье. Знаменито. Петвертое. Мрачный. По отношению ко всему, например... Мрачный пети пришёл. Мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Пятое. Мрак. Шестое. Жуть. Жуткий, например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Седьмое. Пернише по отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Восьмое. Не учить меня шить. Девятое. Как ребёнка. Я бью его как ребёнка при игре в карты. Я его срезала как ребёнка, как видно в разговоре с ответственным съёмщиком. 10. Красота. 11. Толстый и красивый. Обозревляется как характеристика неодушевлённых и одушевлённых предметов. 12. Поедем на извозчике, говоритса мужу. 13. Поедем на таксо знакомом мужского пола. 14. У вас вся спина белая. шутка. 15. Подумаешь. 16. Уля, ласкательное окончание имени, например, Мишуля, Зинуля. 17. Ого, ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворённость. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили придаточным звеном между элочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Элочки Щукиной, висящей над портретом её мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина. Одна анфас, другая в профиль. Тут не трудно заметить село приятные высоты и выпуклости. Большие влажные глаза, милейшие в московской губернии носик с лёгкой курносостью и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятышком. Рост Элочкиль стил мужчином. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с ней выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Элочка и не душталась в них. Она была красива. 200 рублей, которые ежемесячно получал её муж на заводе Электролюстра, для Элочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочке вела уже четыре года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки Щукинши, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил, она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом домашнюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но всё было бесполезно. Опасный рак разрушал хозяйство с каждым годом всё больше. Как уже говорилось, Элочка 4 года тому назад заметила, что у неё есть соперница за кьяном. Не счастье посетило Элочку в тот радостный вечер, когда Элочка примеряла очень маленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. "Ох-хо!" воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватывавшие её существо. Упрощённо чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: увидев меня, такой, мужчины взволнуются, они задрожат, они пойдут со мной на край света за и кайз от любви, но я буду холодна. Разве не стоит меня? Я самая красивая, такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре. Но слов было всего 30, и Элочка выбрала из них наиболее выразительное. Хох-хох. В такой великий час к ней пришла Фима с облаком. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал Мод. На первой его странице Элочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербилда в вечернем платье. Там были мика и верье, шёлк и жемчуг, лёгкость покроя, необыкновенная и умопомрачительная причёска. Это решило всё. "Ого", сказала Элочка сама себе. Это значило или я, или она. Утро дорогого дня застало Элочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную чёрную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться ещё на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Элочку к сияющему раю, где прогуливаются дочь и миллиардеров, негодящийся домашний хозяйки Щукины даже в подмётке. По аванс кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин Давно лелеевшая мечта о покупке новой чётёжной доски несколько приуныла. Платя, оторochenная с собакой, нанесло заночевый Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордые американки были нанесены три удара подряд. Элочка приорвала у домашнего скордыка Фимочки собак шиншиловый палантин, русская излец смертлённый в Тульской губернии завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в уже модный дамский жакет. Биллиардерша покачнулась Но её как вид до Спас любябильный папа Вандербиль А очередной номер журнала Мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырёх видах: первое в чёрно-бурых лисах, второе с бриллиантовой звездой в олбу, третье в вициозном костюме, высокие сапожки, тончайшая зелёная куртка и перчатки, распубы которых были инкрустированы изумрудами Средивелечья, и четвёртое в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шоу. Ёлочка произвела мобилизацию. папа Щукин взял суду в кассе взаймы помощью больше 30 рублей ему не дали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 Элочка шиком провезла стули по Варсановьевскому переулку, мужa дома не было, впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. Мрачный муж пришёл, отчётливо сказала Элочка. Все слова произносились ею отчётливо и выскакивали бойко, как горошины. Здравствуй, Элочка. А это что такое? Откуда стулья? Ко-ко. Нет, на самом деле, красота. Так, «Да, стули хорошие. Занаменит ты. Подарю кто-нибудь? Ого, как? Ну же лети купила. На какие же средства? Неужели на хозяйственные, ведь я тебе 1000 раз говорил, Эрнест Туля, Камиш. Ну, ну, как что так можно делать? Ведь нам же есть печь будет. Подумаешь. Ну ведь это воспутительно. Ты живёшь не посредством шутите. Да, да, вы живёте не посредством. Не учите меня шить. Нет, тут давай поговорим серьёзно. Я получаю 200 руб. Врак. Чадык не беру, денег не краду и подделывать их не умею. Жуть. Дарнас Павлович замолчал. Вот что, сказал он наконец. Так жить нельзя. Кох-кох, сказала Елочка, садясь на новый стул. Нам надо разречьтесь, подумаешь. Мы не сходимся характерами. Я ты толстый и красивый паргиша. Сколько раз я просил не называть меня пардишей? Шутите. И откуда у тебя этот идиотский жаргон? Не учить меня жить. О, чёрт, крикнул инженер. Ханите Эрнестуле. Давай, разойдёмся, ерунда. Ага. Ты мне ничего не докажешь. Этот спор я побью тебя как ребёнка. Нет, это совершенно невыносимо. Тои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломывиком. Шутите. Мебель мы делим поровну. Шучь. Ты будешь получать 100 руб. в месяц, даже 120. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу. Изменить-то, сказала Элочка презрительно. А я перееду к Ивану Алексеевичу. Ого.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 Арнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернулся в гир газету и повернулся к дверям. У тебя сейчас спина белая, сказала Элочка граммофонным голосом. До свидания, Юлиана. Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Элочка также почувствовала всю важность минуты, а да направилась и стала искать подходящие для разлуки слова. А они быстро нашлись. пая этот таксо. Красота. Инженер Лавиды скатился по лестнице. Вечерылочка провела с Фибой и Собок. Они обсуждали необычайно важные события, грясившие о прокинуть в первую экономику. "Кажется, будут десятидневной и широкой", говорила Фиба покурившему Аконае голову в плечи. Мрак. И Элычка с уважением посмотрела на Фибу с Обок. Мадмозель Собок славила культурной девушкой. В её словаре было около 180 слов, при этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочки даже не могло произнеститься. Это было богатое слово гомосексуализм. Фима Собок несомненно была культурной девушкой. Оживлённая беседа затянулась далеко за полночь. В десять часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал давиш и беспризорный мальчик. Он угазал дом. «Не врешь?» «Что вы, дядя? Вот тебя в порядке!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо!» — сказал мальчик по извостичьим. «От мертвого осла ушей. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный!» Остав постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдёт. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. "Огог!" спросили из-за двери. "По делу", ответил Остав. Дверь открылась, Остав прошёл в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пёстром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. Наде был халатчик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. Он сам сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг на сад. "Прекрасный мех", воскликнул он. "Шути-ти", сказала Элочка нежно. Это мексиканский тушкан. Быч, это не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да, барсы. И я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? И изумруд. Елочка сама красила мексиканского тушкан на зелёной акварелью, и поэтому похвала. Утредилово посидели было ей особенно приятно. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил всё, что слышал когда-либо о Миках. После этого заговорили о шёлке, и Стаб обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шёлковых кокодов, якобы привезённых ему председателем ЦИК Узбекистана. "А вы, родише, что надо?" заметила Элочка в результате первых минут знакомства. Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины? Хо-хо. Но я к вам по одному деликатному делу. Шутите. Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. Хамить? Помилуйте. Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. И шутить. Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим однако в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты раз от Стапа раз отразу становились всё водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было, пришлось нащупывать след, перемежая свои расспросы цветистой и восточной лестью, от Стапа узнал о событии, происшедшем вчера в велечке на Ижище. Новое дело, подумал он. Стулья расползаются как тараканы. Милая девушка неожиданно сказала стапу: "Продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьём могли выбрать такую художественную вещь". "Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей". Хамить си, париньше, лукаво сказала Елочка. "Хо-хо, в толк увал, стап. С ней нужно действовать иначе", решил он, предложив обмен. А вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайный эффект и очень элегантно. Элочка насторожилась. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привёз подарок, забавную вещь. Должно быть, с Демитова. Зиндирисовали телочку. Ого, хо-хо, давайте обедаемся. Вы мне стул, а я вам сидичка. Катите. Я став вынул из кармана маленькое золотиное сидичко. Солнце каталось в сидичке, как яйцо, по потолку заигрались айчи, неожиданно осветился тёмный угол комнаты на ёлочку. Вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людаеда мумба-юмба. В таких случаях людаед кричит полным голосом: "Ёлочка же тихо застонала". Хох-хох. Не дав ей опомниться, Остап положил сидечко на стол, взял стул и, устнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно расхламился. Глава 25. А весолом Владимирович из Дуренков. Глава 25. А весолом Владимирович из Дуренков. Для консессионеров началась странная пара. Особу утверждал, что стулину уж биковать с погани горячи. Иболик Петвич был амнистирован, хотя время от времени стаб допрашивал его. И какого чёрта я с вами смезался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой в Закс. Там вас спокойники ждут, творождённые.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 В плане работ инициативе Иполита Ветвеча было отведено порядочное место. Как только тихий Ивановполов уходил, Бендер вдавливал голову компаньонов кратчайшие пути к отысканию сокровищ. Действовать смело, никого не расспрашивать, побольше цинизма, людям это нравится. Через третьи лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать приляпты из чужого кармана, но и без уголовщины. Кодекс вы должны чтить. И тем не менее, розыски шли без особенного блеска. Мешал уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. А они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально. В комнате студента из Ивановпола день посещения Остапом Елочки Щуккиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайный ситечко, третий по счёту трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, Время, когда охота за бриллиантами вызывала в компаньонных мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружиной. «Даже если в стульях ничего нет, — говорил Остап, — считайте, что мы заработали 10 тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из-за того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванополо помебелируется. Нам самим приятнее». В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Неболит Бодвичю был поручен подлеющий дездакович садовый в Спасской. Дано 25 рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял элочки кыневомуша. И Болит Матвеевич пересек город на автобусе номер 6, трясясь на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 В эти он не решался. Это была старая грязная московская гостиница, превращённая в желтоварище, укомплектованная судя по обшарпанному фасаду злостными неплательщиками. Ибалит Батвевич долго стоял вроде у подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и ничего не надумов поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты, медленно словно бы он подходил к классной доске чтобы доказать не выученную им теорему ивалит медвеевич приблизился к комнате номер 41 на дверях висела на одной кнопке головой вниз визитная карточка авессалом владимирович из торёнков в полном затмении ивалит медвеевич забыл постучать открыл дверь сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты а версице сказал он придушенным голосом. Могу я видеть товарища Изнурёнкова? А Салон Владимирович не отвечал. Рябьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему её виду никак нельзя было определить наклонности её хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасками и шкурками. Тогда у Снины была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошек. Посредине комнаты рядом с грязными, повалившимися на бок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые суркучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об уголовном кодексе, а наставление костапа и подскочил к стулу. В это время газеты на токте зашевелились, и Борит Матвеевич испугался. Газеты поболтзли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипалит Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щёчку и ус. Фу, сказал Ипалит Матвеевич.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 Горкай, вот эле charaturi, кабаланка в шапках мельника, в беге на коньках и самый насады, самый коричневый осириц, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, в чисти с сапог с жёлтым кремом. Алапин-пиел горькой писал большой роман, а Пабланка готовился к матчу с Алялкиным, Эльникев рвал рекорды, а Сириц доводил шлебет и граждан до солидного блеска, а Веселомыстрёнков острил. Но он никогда не оставил бесцельно ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. За свой причал он выносил ответственность всей компании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов. Великие люди сотряд два раза в жизни. Эти отроды увеличивают их славу и попадают в историю. Из Эрёнкова выпускан не меньше шестидесяти первоклассных отродов в месяц, которые с улыбкой повторяли всеми, и всё же оставалось в неизвестности. Если отроды из Эрёнкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали под рисунком, имени из Эрёнкова не было. Это ужасно, кричал он. Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками? И он продолжал жарко бороться с врагами общества, плохими операторами, разстратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уезвлял с своими остротами под Халимов, у правдомов, в частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших сдержать сцены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономики. После выхода журнала «В Свет остроты произдотились с цирковой арены. Перепечатывались с вечерами газетными без указаний источника и преподавались публике с эстрадой авторами и куплетистами. Историонков умудрялся острить в тех областях, где казалось уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как стут и на Киткина себестойвость и сдюрёнков умудрялся выжить около сотни шедевров юмора.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 Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авесолом Владимирович всмакнул только что выглашенными у портова брюками, подпрыгнул и закликотал. «Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, загон!» «Хотя дуракам он не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!» «Я пожалуюсь прокурору! Я уплачу, наконец!» Ипполит Матвеевич стоял на месте, а из Нуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Из Нуренков был толстоват, но лицо имел худое. Воробьянинов не сомневался, что его сейчас хватит и потащит милицию, поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился. «Поймите же», — заговорил хозяин примирительным тоном, — «ведь я не могу на это согласиться». И Палитбатвейдж на месте изнурёнкого тоже в конце концов не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья, но он не знал, что сказать, и поэтому молчал. Это не я виноват, виноват сам Муспред. Да, Сэздайос. Я не платил за прокаттые пианино 8 месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это и имел полную возможность. Я поступил честно, а они пожолнически забрали инструмент, да ещё подали в суд и описали мебель. У у меня ничего нельзя писать. Это мебель орудие производства, и стул тоже орудие производства. Иболит Батвеевич начал кое-что соображать. Отпустите стул, завязал вдруг Авесов Владимирович. Слышите вы, бюрократ? Иболит Батвеевич покорно опустил стул и пролепетал: "Простите, недоразумение, служба такая". Тут из дурётков страшно развечелился. Он забегал по комнате и запел. А поутру она вновь улыбалась с пирожком в своей, как всегда. Он не знал, что делать со своими руками, они у него летали. Он начал завязывать галстук и не довяза, бросил. Потом схватил газету и ничего в ней не прочитав, кинул на пол. Так вы не возьмёте сегодня мебель. Хорошо. Ах, да. Ибалит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери. Подождите, каркнул вдруг сторонков. Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности. Котика чутьтился в дрожащих руках Ибалит Матвеевич. Высокий глаз бормотал Алисалом Владимирович: "Не знаю, что делать с их слишком своей энергией. Ах, ха!" Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал частно и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томный ахи. Девушки из предместий! Лучший плод! Высокий класс! Ах! А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда. Так я пойду, гражданин! Глукус сказал директор концессий. Подождите, заволновался туркизнулёнков. А до минуточку. Ах, а котик. Правда, он пушисть, да, чрезвычайности. Подождите, и, и я сейчас. Он спущен, оборылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся. Опростите, душечка, сказал он Воромянинову к таторы в продолжении чехве этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски. С этими словами он дал предводителю полтинник. Нет, нет, нет, отказывайтесь, пожалуйста. По всякий труд должен быть оплачен. Ты много благотарен, сказал Ипалит Матвеевич, удивляясь своей испоротливости. Спасибо, дорогой, спасибо, душечка. Иджа по коридору, и Ипалит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты из дурёнкова бледный визг пенья и страстный крики. На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и содрожал от страха. Арнольд Павлович Чукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему летопрятелю. И жил вопрос: принять Свану или не принять. В другом домике квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. У ней, кроме письменного стола и воробьянецкого стула, было только три окна. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилёг на письменный стол, но сейчас же подскочил. Всё было расколено.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 Скозал Эрнест Павлович, всё было хорошо стало, проклад до жены ебылось, и Иди была полная свободы. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захривнулся и стал, видимо, говорить что-то неразборчиво. Баня не шла. Эрнест Павлович со свой скользкой месидит в водесте крана, пролилась только струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович Поморчился, вышел из ванной, очерёдно поднимая ноги и пошёл к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выбить. Эрнест Павлович сошлёпал в комнате и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали. Прислушавшись, не идёт ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника. Пусть хоть он воды принесёт. сказал инженер, протирая глаза и медленно закипая от от чёрт знать, что такое. Он выглянул в окно, на самом дне дворовой шахты играли дети. Дворник! закричал Эрнест Павлович. Дворник! И кто не отозвался. Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живёт в барачном под лестницей. Он ступил на холодный плитки и придерживая дверь рукой, свежился выходить.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 Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и чтобы сохранить равновесие выпустил из руки дверь. Дверь прищёлкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв ничего непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не поддалась. Инженер ошамлённо поддёргал её ещё раз и прислушался с бьющимся сердцем.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 По лестнице толкали вверх детскую колясочку. Каржас Павлович что жливо заходил по площадке. С ума можно сойти. Ему показалось, что всё это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошёл к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит. Может быть, кто-нибудь пришёл с чёрного входа? Подумал он, хотя знал, что дверь чёрного входа закрыта и в квартиру никто не может войти. Одообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала из-за всех кранов квартиры. Арноспалович чуть не заривел. Положение было ужасно. Но в Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся ещё мыльной пеной. И чьи ему пылы некуда?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 Он стал похож на Орликина, подслушивающего разговор Каламбины с Паянцем. Он уже повернул в новый пролёт лестницы, как вдруг дверной замок тиши ди квартиры выпал, и трое вышли барышни с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнес Павлович ощутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца. Только через полчаса инженера правился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твёрдо решил стремительно кинуться вниз и не обрачая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой. Так он и сделал, неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая член бюро секции инженеров и техников подскокал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднимался. И с носным мальчишка послышался женский голос, многократно усиленный лестичным репродуктором. Сколько раз я ему говорила: "Арнес Павлович, повинуйся уже неразум инстинкту, как преследуемый собакой кот", и стречал на девятый этаж. Очутившись на своей закаженной мокрыми следами площадки, он безучастно заплакал, тёр глаза до слез и конвульсивно раскачиваясь. И всячи слёзы врезались в мыльную корку и прошли в ней две волнистые борозды. Господи! Сказал инженер: "Господи! Бож мой! Бож мой, жизни не было". А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили. Он ещё несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог. Нервы стали. Он попал в склеп. Здесь иди или за собой, как свиньи. Услышал он старушечий голос с нижней площадки. Инженер подбежал к стене и несколько раз поддул её головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придёт, и потом встать с решётчему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и тяжело дыша, оرتелся на площадке. Выхода не было.